Я было хотел потом высказать отцу все мои чувства. Да удержался. Да и зачем? Убеждение его я не переменю, а только его раздосадую. А ему и без меня тяжело. Ну, думаю, пущусь на хитрости. И что ж, перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя. И тотчас же всего достиг. В какой-нибудь один день все переменилось. Граф Найинский не знает теперь, куда меня посадить, и все это я сделал, один я, через свою собственную хитрость. Так что отец только руки расставил. Послушай, Лёша, ты бы лучше рассказывал о деле, скричала Наташа. Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебе только хочется сказать, как ты там отличился у графа Найинского. Какое мне дело до твоего графа? Какое дело? — Слышите, Иван Петрович, какое дело? — Да в том-то и самое главное дело. Вот ты все увидишь сама. Все под конец объяснится. Только дайте мне рассказать. А, наконец... Почему не сказать откровенно? Вот что, Наташа. Да и вы тоже, Иван Петрович. Я, может быть, действительно иногда очень-очень нерассудительный. Ну, даже положим даже, ведь иногда и это бывало просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости. Ну, и, наконец, даже ума. Так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда все же не неумен. Ах, да что ты, Алеша, полный голубчик ты мой. Наташа сносить не могла, когда Алешу считали неумным. Сколько раз, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я не слишком церемонист доказывала Алёше, что он сделал какую-нибудь глупость, это было больное место в её сердце. Она не могла снести унижение Алёше, вероятно, тем более, что про себя сознавала его ограниченность. Но своего мнения отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтобы не оскорбить его самолюбие. Он же в этих случаях был как-то особенно проницателен и всегда угадывал её тайные чувства. Наташа это видела и очень печалилась, тотчас же ему, ласкала его. Вот почему теперь слова его больно отозвались в ее сердце. — Полно, Алёша, ты только легкомысленно, а ты вовсе не такой, — прибавила она, — чего ты себя унижаешь. — Ну и хорошо. Ну так вот дайте же и мне досказать. После приема у графа отец даже разозлился на меня. — Думаю, постой. Мы тогда ехали к княгиней. Я давно уже слышал, что она от старости почти из ума выжила, и вдобавок глухая и ужасно любит собачонок. У ней целые стаи, и она души в них не слышит. Несмотря на все это, она с огромным влиянием в сети, Так что даже граф Наинский, гордец, у нее дожидается в передней. Вот я дорогую и основал план всех дальнейших действий. И как вы думаете, на чем основал? На том, что меня все собаки любят, ей-богу, я это заметил. Или во мне магнетизм какой-нибудь сидит. Или потому что я там очень люблю всех животных. Уж не знаю только. Любят собаки, да и только. Кстати, о магнетизме. Я тебе еще не рассказывал, Наташа. Мы на днях духов вызывали. Я был одного вызывателя. Что ужасно любопытно. Иван Петрович даже поразил меня. Я Юлия Цезаря вызывал. Ах, боже мой, ну зачем тебе Юлия Цезаря? Вскричала Наташа, заливаясь смехом. Этого не доставало. Да почему же? Точнее, какой-нибудь... Почему же я не имею права вызвать Юлия Цезаря? Что ему сделается? Вот смеется. Да ничего, конечно, не сделается. Ах, голубчик ты мой. Ну, что ж тебе сказал Юлий Цезарь? Да ничего не сказал. Я только держал карандаш, а карандаш сам ходил по бумаге и писал. Это, говорят, Юлий Цезарь пишет. Я этому не верю. Да что ж он написал-то? Ну, написал что-то вроде... Обмакни, как у Гоголя, да полностью Да рассказывай про княгиню-то. Ну, да вот вы все меня перебиваете. «Приехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить с Мими. Это Мими, старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, да к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее не надышит, она, кажется, ей ловесница. Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь десять минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь могли ее выучить». К книге не пришла, попросту в восторг, чуть не плачет от радости. Мими, мими, мими, лапку дает. Приехал кто-то, мими, лапку дает. Вот выучил крестник. Равноинский вышел, мими, лапку дает. На меня смотрит чуть не с слезами умиления. Предабрейшая старушка, даже жалко ее. Я не промах. Тут ей опять ползил. У ней на табакерке ее собственный портрет. Когда она еще невестой была, лет шестьдесят назад. Вот ты урони она табакерку. Я подымаю, да и говорю, точь не знаю, какое прелестное изображение, Это идеальная красота. Вот уж она совсем растаяла. Со мной я том, а сём, где я учился, и у кого бываю, и какие у меня славные волосы и пошла и пошла. Я тоже.